Части речи. Нас окружают предметы. Неодушевленные. Стол, стул, окно, книга. И одушевленные. Друг, учитель, пассажир, отец. Это существительные. Они изменяются по числам и падежам. Относятся к одному из трех родов. Предметы обладают признаками. Книга интересная, друг верный, пассажир рассеянный. Это прилагательные. Они изменяются по числам, родам и падежам. Предметы совершают действия. Эта часть речи называется глагол. Глаголы изменяются по временам лицам и числам. Вместо имени существительного можно использовать местоимение. Предметы можно сосчитать. Эта часть речи называется числительным. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол – это самостоятельные части речи. Предлоги, союзы, частицы не называют ни предметов, ни признаков, ни действий, ни количества. Это служебные части речи. Служебные части речи не изменяются. Есть еще одна неизменяемая часть речи, с которой ты еще не знаком. Это самостоятельная часть речи наречие. Разговор о наречии впереди. Повтори. Вдруг. Вперед. Назад. Вскоре. Справа. Слева. Направо. Налево. Вправо. Влево. Вверху. Внизу. Это наречия. Они пишутся слитно.